Два командора. Схватка. На следующий день команде Кабанова удалось без проблем купить продовольствие в другом испанском городе. Теперь имеющихся на борту запасов должно было хватить для трансатлантического рейса. Но в общем совете его решили не откладывать. Мало кто хотел испытать все прелести океанского перехода на атлантидёнышке, но людей просто не оставалось другого выбора. Дальнейшее пребывание в архипелаге сулило новые опасности. Люди по невеле стремились в Европу, хотя она тоже мало напоминала рай. Однако всё познаётся в сравнении. Похожий архипелаг не очень хотел отпускать своих невольных гостей. В самом начале плава не разыгрался шторм, который вскоре достиг такой силы, что большая часть команды слегла от качки. Лишь необходимость постоянно откачивать воду из трюмов заставила людей вновь подняться на ноги. Почти все паруса были убраны. Наиболее стойкие и ловкие мужчины во главе с Ярцевым и Флейшманом более суток находились на палубе, спасая судно. В итоге отделались легко. Бригантину лишь отнесло на запад, вглубь архипелага. Но по сравнению с миновавшей угрозой гибели, это было уже мелочь. Шторм утих ближе к полуночи на следующие сутки. Почти сразу успокоилось и море. Не спавшие много часов подряд моряки отправились отдыхать. Бригантина легла в дрейф. Бывшие пассажиры спали, ещё не ведая, что новый день несёт им новые испытания, и не всем удастся выйти из них живыми. Сразу после восхода на судне закипела уже привычная работа. Матросы поставили несколько парусов, и бригантина, поймав попутный ветер, легла на прежний курс. Замеченный на горизонте парус встревожил всех. Корабль мог оказаться просто купеческим. Но проверять это не было никакого желания. Лучше не рисковать. Стоявший на вахте Сорокин приказал прибавить в парусов и немедленно изменить курс. Это должно было предотвратить нежелательную встречу. Но чужой корабль так и не вскрылся за горизонтом. Через час Костя убедился, что неизвестное судно приближается к Бригантине. Расстояние было еще велико, но солнце стояло высоко, и надежда укрыться под покровом темноты отпала сразу. Похоже, начинали сбываться худшие опасения. Незнакомец, несомненно, обладал некоторым преимуществом в скорости. На Бригантине поставили все паруса, однако расстояние между кораблями медленно, но неуклонно сокращалось. Удастся ли выдержать гонку до ночи? Вскоре после полудня стало ясно, что они безнадежно проигрывают соревнования. Расстояние сократилось до пары миль, и Ярцев в бинокль без всякого труда опознал морского вепря. плагманский фрегат сэра Джейкова. Пират гнался за ними в одиночку, но в успехе наверняка не сомневался. Вепрь по количеству пушек вдвое превосходил бригантина. Облетевшая всех известий о третьей встрече с сэром Джейковом подействовала на людей угнетающих. Беглецам дважды удавалось спастись от смерти на третья схватка, должна стать решающей. Исход ее почти ни в кого не вызывал сомнений. Овироши в Бога молились. Фаталисты покорно ожидали конца. А на квартердеке непрерывно совещалась группа Кабано. Командор тоже не видел выхода. Поражение в морском бою казалось неизбежным. Их могла спасти лишь подвернувшаяся суша, любой островок, куда можно высадиться и сыграть с пиратами на равных. Но горизонт был чист, и оставалось плыть вперёд, выигрывая часы у смерти. На фрегате же царило совсем другое настроение. Бой с испанскими кораблями стал для фребустиеров тяжелым испытанием и изрядно более чем наполовину уменьшил экипаж. Стрела погибла в бою. Озрик убит, зато на двух оставшихся кораблях пираты ликовали. Полмиллиона песо, стоящая добыча, особенно когда смерть товарищей существенно увеличила долю живых. Оба фрегата вышли из боя со значительными повреждениями. и пиратам волей-неволей пришлось встать на ремонт у необитаемого островка. Первый день поделили добычу, устроили на берегу грандиозную попойку, и лишь на утро в мае с жестоким похмельем приступили к работе. Ремонт затянулся. Молния пострадала особенно сильно, но и с вепрем пришлось изрядно повозиться. Когда флагман сыра Джейкоба был готов к плаванию, бригад Ледера все еще стоял неподалеку от берега, отремонтированный едва наполовину. И тут разыгрался шторм. Взбесившиеся волны сорвали молнию с якоря, выбросили на сушу и, осмотрев ее поутру, Сэр Джекоб с горечью понял, что фрегат потерян навсегда. Впрочем, огорчение быстро прошло. Две с половиной сотни уцелевших флюбустеров вполне могли разместиться на вепре, составив одну неполную команду. А кораблей в Карибском море хватает, надо лишь захватить приличную посудину. С новой командой проблем не будет. После такой добычи немало отчаянных голов захочет присоединиться к удачливому командиру. Надо же добраться до Порт-Рояла и объявить эту новость по тавернам. В парусном горизонте падействовал нафлибустиров как вид мыши на кота. Однако то, что неизвестный корабль пытается скрыться за штиль, заставило пиратов броситься в погоню. Когда же в беглецы признали весёлую мэри, либустиры возликовали. Встреча с потерянной бригантиной показалась им подарком судьбы, и опытные моряки приложили все силы, чтобы корабли быстрее сошлись. Даже сэр Джейкоб на время позабыл о своей обычной бесстрастности, и в уголке его губ то и дело трогала улыбка. Стоящий рядом Ледер, мрачный и злой после гибели молнии, тоже заметно оживился, что проявилось у него блеском в глазах. Оба капитана ни на мгновение не забывали о коварстве противника, Однако прекрасно знали возможности обеих кораблей и не сомневались в победе. И еще им хотелось захватить в плен побольше московитов, дабы затем всласть отыграться на них за все причиненные унижения. Мэри тоже требовалось захватить по возможности неповрежденные, но это уже зависело от противника. «Боевая тревога! Орудие зарядить ядрами! Женщинам и детям покинуть палубу!» – объявили на бригантине Кабанова. Караблю разделило всё 6-7 кабельных, и тянуть дальше не имело смысла. И тут далеко впереди, чуть провея, заметили островок. Появился шанс спастись хоть спасти хоть кого-нибудь. Бабана не колебался и минуты. Женщин и детей в спасательную шлюпку. Гриша, ты уберёшь с ними на остров для охраны. Юра, ты будешь старшим. Я остаюсь, неожиданно для себя заявил Флейшман. Я в этой технике не разбираюсь. Я яхтсмен, а не моторист. Кабанов прикинул что-то, обвел взглядом стоящих на готове людей кивнов. Хорошо. С женщинами пойдет Ярцев. Смотри, Валера, на тебя вся надежда. А вы? Ярцев знал, что он лучше других знаком со спасательным катером и возражать не стал. А мы пока устроим сыру Джейкобу хорошую баню. А там видно будет. Мужчины крепко обнялись на прощание. Шлюпку подтянули к борту и стали нагружать провиантом и самым необходимым для выживания на берегу. Женщины помогали морякам. Кабанов подошёл к бывшим стюардессам и, словно запоминая навечно, посмотрел им в глаза. "К♥ани вас, Бог, девочки. И спасибо вам за" Он резко отвернулся, замер на секунду и почти побежал к кушкам. "Серёга, подожди", остановил его Ширяев. "Но «Ну, не могу я" с ними на остров. Не могу, понимаешь? Пошли кого-нибудь другого. Нет, Гриша, я тебя знаю и верю как себе. Лучшего защитника им не найти. Шлюпка тоже не гарантия спасения. А мы ещё посмотрим, кто кого. Надо бы только женщину брать, чтобы не пострадали, а там поможет Сырджик, как обу бы избавится от последнего корабля. Ему и то ски хватит. Тогда тем более никакая охрана в шлюпке не нужна, убеждённо произнёс Ширяер. На бригантине каждый боец на счету. От палучи с бабами своего бывшего шефа всё равно от него здесь никакого толку. Зато языками трепт он мостак, с ним они точно не соскучатся. У тебя сын, Гриша, об она заглянула боевому товарищу в глаза. и ты должен его воспитать. Как? вот спросит меня, где я был, когда все с пиратами дрались? Что я ему отвечу? Ладно, Григорий, как знаешь, согласился командуор. Наверное, ты прав. А с бабами отправил Луицкого. Он поднялся на квартердек и обвёл взглядом свою команду. Некоторые мужчины, возбуждённые предстоящим боем и выданной чаркой рома, выглядели браво, зато другие откровенно завидовали женщинам. Россиян Команов не любил красивых слов. Он решил, что сейчас именно тот момент, когда слово становится оружием. Нас ждет бой. Но это не значит, что мы обречены на гибель. Победа зависит от каждого из нас. И помните, если с трусим, пощады не будет никому. Поэтому трусов буду убивать на месте. Держитесь стойко, выручайте товарищей. Твум смертям не бывать. Это наше последнее испытание, так выдержим же его с честью. Ура! Ура! Отозвались десятки голосов. На вепре Туры закричали, хотя сэр Джейкоб не произносил речи. Пираты были возбуждены погоней и горели желанием сполна рассчитаться со своими обидчиками. Совсем недавно флигустеры одолели такого грозного врага, что жалкая кучка московитов на небольшом корабле не казалась им серьезным противником. К бою! Бойцы на обоих судах заняли места у орудий и на палубах. Бригад медленно выходил на левый травер с бригантины, А расстояние между ними едва достигло кабелто, который из них с серджей, как пробормотал Комадор, в одестал он карабина. Раненая ключу уже почти не болела, но Кабанов решил подстраховаться и стрелять с левой руки. Для него это на меткость не влияло. Бойцы разложили вдоль борта заряженные мушкеты, разобрали сабли и пистолеты, готовили запасные заряды к девяти бортовым пушкам. Дистанция сократилась ещё больше. И карабин Кабанова громыхнул, отправляя на тот свет заранее намеченную жертву. Кабанов не знал, был ли это Сэр Джекаб, но в первую очередь выбивал тех, кто богаче одет. Два десятка беглых выстрелов продели на редили компанию пиратов в ноуте, и оставшиеся стали искать укрытие. Марсон спрятаться было некуда, их перещёлкали без труда как втиле. "Корудия", оторвался от стрельбы Кабана. "Наводи, залбам!" Топс, плин. Девять пушек дружно окутали дымом и лишились стрелявших возможности проследить за полётом ядер. Заряжай. Тренировки оказались не напрасны. Вчерашние пассажиры круизного лайнера стали артиллеристами, действовали достаточно слаженно и быстро. Кабанов ввёл ещё одно совершенство заметно повышающаяся скорость стрельбы. В этом веке до него ещё не додумались. На борде и пиратов после выстрела прочищали ствол от нагара и засыпали порох совком на длинной рукоятке. От количества пороха зависела мощность и дальность выстрела, поэтому одного совка хватало не всегда. На бриг антине же порох был расфасован одинаковыми порциями по зарядным мешочкам, а это ускорело перезаряжение на 15-20 секунд. Поэтому дым после залпа едва успел рассеяться, как пушки были заряжены и выкачены на места. Залпам Точь-пли. Вторая порция ядра обрушилась на фрегат. Ошеломлённые легустеры промедлили с ответом, а бригантина успела окутаться пороховым дымом в третий раз. Две присобраднулся, приняв борт там залп в упор, и многие сердца, не ведавшие до сих пор страх, поддрогнули вместе с ним. "Клять я", прорычал Сержайка. "Похоже, сам дьявол помогает московитам". Он был обескуражен и еще больше разозлен. Рядом с ним валялись тела Лейдера, Дэвида и еще нескольких офицеров, убитых дьявольским метким стрелком. Тела простых флигустеров никто даже не считал. «Полей!» Вепрь успел дать залп чуть раньше бригантина, но немедленно получил еще девять ядер в ответ. В просветах дыма Сергей успел заметить, что фрегат торопливо идет на сближение и крикнул «Картечью!» Он торопливо перезарядил карабин и лишь потом быстро взглянул на палубу. Стрельба из пушек велась с такого небольшого расстояния, что промахнуться было трудно. Ядра флебустиров внес в нескольких местах, повредили борт, разбили одно из орудий, защепили, зацепили рангоут и такелаж. Вместо всякий человек был убит, кто-то ранен, или торопливо оказывали помощь. Лево на борт. Плешман тоже увидел маневр фрегата и теперь пытался отвернуть. Блин! Выпущенная метров с двадцати кортечь смертоносным дождем пронеслась над палубой пиратского судна, где уже стояла на готове абордажная команда и скосила не менее двух десятков плевустьеров. Палуба фрегата стала скользкой от крови. Бригантина успела отойти в сторону и Сорокин послал пиратам пару ядер из кормовых орудий. Дистанция между кораблями стала увеличиваться. Теперь лишь кабана ввел огонь из карабина, остальные зарядили пушки и перевели дух. Выигран был лишь первый раунд, победа вполне могла достаться противнику. Но и после небольшого успеха мужчины на бригантине ликовали. Практически все они впервые побывали в настоящем бою, если не брать в расчет стычки на вершине. И теперь с ворсторгом ощущали себя непобедимыми героями. За несколько минут сражения все были так заняты, что пугаться было некогда. Дух их был высок и даже вид убитых товарищей не мог уменьшить возбуждение. Собственная смерть казалась нереальной, а до чужой не было особенного дела. Прегустеры тоже не испытывали страха. Они настолько свыклись с близостью смерти, что воспринимали ее как нечто само собой разумеющееся. Да, добыча оказалась не столь легкой, как казалось поначалу, так что ж, бывало и хуже. Не бросать же начатое дело из-за такого пустяка, как пять дюжин трупов. И Мэри-то своя. Маневрировать под парусами пираты умели гораздо лучше недавних пассажиров круизного лайнера. И скоро фрегат вновь пошел на сближение с Бригантины. Флешман немедленно сменил галст, сотрудняя противнику задачу. Однако людей на Бригантине остро не хватало. Будь ночь ближе, а расстояние между кораблями больше, еще можно было бы потянуть время, но сейчас... Настал момент, когда корабли оказались почти рядом и успели угостить друг друга залпом. используя с пороховыми облаками как дымовой завесы, Флешман вторично вывел бригантину из-под огня, и рушающаяся схватка была снова отсрочена. "А ты молодец", подбегнул свой помощнику Кабана. Второй раз утёрли нос сыру Джекабу. В карабине оставалось 2 десятка патронов. Кабана решил приберечь их для последнего боя. Происходив схватка на суше, он, пожалуй, сумел бы навязать противнику игру по своим правилам. заставил его отступить, но на море действовали свои законы, и превосходство пиратов в калибре орудий и умении пользоваться своим кораблём значило очень много. Обордаж был неизбежен. Несмотря на все потиры с Сэр Джейком, всё равно сохранял перевес в людях и шансов одолеть пиратов в рукопашной почти не было. На бригантине погибли уже семеро, и ещё двое ранены, настолько тяжело, что полностью выбыли из строя. Легко раненых в счёт не шли. Всё равно и мне осталось ничего иного, как участвовать в бою и дальше. Единственное, чему мог порадоваться Сергей, все его ребята были пока живы, а ведь любой из них стоил десяти. Корабли сошлись в третий раз. Пригантино успела дать ещё один залп из семи уцелевших пушек. Но тут из дыма пооштя рядом вырос морской вепёр, и сразу стало ясно, что отвернуться уже не удастся. "К мушке, там!" Команов торопливо разрядил карабин. Машинально отметив, что ни один выстрел не пропал зря и быстро вогнал новый магазин. Загремели мушкеты защитников корабля, однако они не могли отменить и неизбежное. Свистнули веревки, абордажные крючев впились в борт бригантины. Одновременно пираты открыли плотный огонь из мушкетов, и немало пуль угодило в цель. Сергей увидел, как упал сраженный Виталик, рядом вторично раннего Николая. Живы ли остальные десантники с козьдым было не разобрать, да и некогда. Судя по стрельбе, мушкетов хватало, и их ещё и ихние перезаряжали. Кто-то из ребят уцелел. Бывшие десантники из спецназацы являлись костяком команды. Прочие брали с них пример, и пока кто-то из настоящих бойцов был жив, сохранялась надежда, что и стоящие рядом станут сопротивляться до последнего. Сергей успел опустошить ещё один магазин и перезарядить карабин. И тут на бригантину волной хлынули морские разбойники. Они пошли на приступ все сметающим валом, и кое-кто из пассажиров погиб сразу. На ют, где кроме Кабанова были только Флешман, Кузьмин и выполняющая ютанские обязанности шестнадцатилетняя Сашка, прыгнуло не меньше двух десятков любустеров. Пете выстрелами от бедра Кабанов свалил пятерых. Ещё одного в упор застрелил из мушкета Флешман. Но остальные были совсем рядом. Началась рукопашная схватка, жестокая и беспощадная. В кармане Кабанова лежали последние пять патронов карабинов. Только заряжать его уже было некогда. И Кабанов стал орудовать им как дубины. Он свалил двух пиратов и выхватил из ножен шпагу. Трое его товарищей отбивались саблями, однако опыта у них было мало, и Кабанов стремился хоть как-то прикрыть всю троицу. Но недавнее ранение в плечо было окончательно забыто, и командор заметался по квартердеку невыловимой молнией. Пираты примыкли к схваткам на палубе, но и понятия не имели о восточных единоборствах. Противник ни секунды не оставался на месте, отражал удары и уклонялся от них, а в паузах пил сам тапа нагаун, тож шпагой ставшей слоноподоблением его правой руки. Клебустеру не удавалось пробиться сквозь этот заслон от четверых, всего за минуту уже отправились в пасть дьявола. Позним изловчился и сумел удачно рубануть одного из нападающих. Ещё одного застрелил из пистолета Флейшман. Но себе уж и не думали об отходе и продолжали атаковать. Вернее, теперь только пытались. Как ни презирали в любостёре смертный никто из них не был самоубийцей и не желал лезть на стремительно мелькающий клинок. Атака превратилась в татание на месте. Когда кабана отходил в сторону, кто-то из пиратов бросался вперёд на стойла, командура развернуть клинок, как рабыт с невольно отступал. Устоять перед бешеным напором отставного десантника не мог никто. Сложнее обстояли дела на палубе. Выучка воинов в конце XX века сказывалась и здесь. Но остальные защитники-бригантины были людьми, чья жизнь не имела ничего общего со стрельбой и фехтованием. Немногие из них смогли уцелеть в жестокой схватке. Каждый шаг вперед давался пиратам с боем. Они устилали палубу своими телами, но один за другим гибли и их противники. И численное превосходство фребустиеров стало постепенно сказываться. Погиб чертков Девшин, раненый, в третий раз отбивался из последних сил. Павший в отчаянии, Грумов зажмурился и сразу рухнул на палубу с разбитой головой. Уцелевшие под руководством яростно сражающихся Сорокина, Грушевского, Ширяева и Эргетского сумели обедниться и, прикрывая друг друга, стали прокладывать дорогу к корме. Сергею удалось убить еще троих. Удар ногой отправился за борт четвертого, и силы на квартир деки сравнялись. Четверо против четверых. Будь его товарищ чуть опытнее, исход не вызывал бы сомнений, но даже один на один им было трудно стоять против умелых плебейстеров. Чабанов стару уставать и уже не мог продолжать бой в прежнем темпе. Не до конца зажившая рана давала о себе знать, и каждый следующий выпад давался всё тяжелее. Он уже пропустил пару ударов, но к счастью отделался царапинами. Кузьмин тоже был ранен, и тут с низу подоспела подмога. Оставшихся пиратов, наверное, прикончили, и два десятка мужчин, все, кто остался от невольных путешественников во времени, заняли оборону на ють. Больше все были ранены. В пистолетах остались последние патроны. Пирата уже на бригантине осталось не менее сотни. Возглавлял обордажную команду сэр Джейкоб. Именно он убил Чертков. А десятка три под командой Хенка охраняли фрегат. Воспользовавшись паузой в бою, некоторые пираты перезарядили пистолеты. И одним из первых выстрел был ранен Сорокин. Нам не удержаться, задыхаясь, выдохнул Кабанов в ране на кости. Он зарядил карабин последними патронами и теперь высматривал себе достойную цель. "Думаешь, взрывать фрегат?" спросил Сорокин. "Мы с тобой я немного раз обсуждали это. Последнее, что могли сделать в этой жизни". Оба понимали, что момент уже наступил, и если решение откладывать, то осуществить его они уже не успеют. "Да", коротко ответил Кабанов. Люк во внутреннее помещение был предусмотрительно заколочен, где же два внешних трапа могли всего несколько человек. Но долго они смогут подержаться. Кабанов приказал Флейшману спустить на воду подвешенную за корму шлюпку, а затем по его сигналу три револьверных выстрела подряд. Всем покинуть обречённый корабль. С собой Кабанов взял только Грушевского. Сорокин был ранен, Ширяев защищал один из трапов, а Нордцев в таком деле командор положиться не мог. С собой взяли самодельные бомбочки с фитилями. В пистолете у Геннадия осталась полная обойма, и десантники надеялись пробиться до крыт-камеры пиратского фрегата. На бригантине пиратов было уже слишком много. Перед атакой на фрегат Кабанов бросил последний взгляд на защитников бригантины. Ширяев с горстка уцелевших оборонял один из ведущих на ют трапов, а ворону второго возглавлял Рдецкий. Трое, спрыгнувшие на палубу фрегата, малолетний Саша без разрешения бросился за Сергеем Егены. Застали оставшихся на нём легионера в расплох. Ни одна из пуль Грушевского не пропала даром. Двое уложил с карабина Кабанов, и им удалось почти без проблем преодолеть половину пути, когда не меньше десятка пиратов бросились на них со всех сторон. Ряпнул карабин. Последние пули выпустил Грушевский и в разги, сошлись в окопашне. Воздавяший пиратов Хенк одним ударом рассёк порнишку почти пополам. Надвинулся на кабана, вои тот охваченный яростью, выпустил в упор оба оставшихся заряда. Рассчитанные на крупную дичь пули отшвырнули здоровенного пирата на несколько шагов. Его пикер стал настолько впечатляющий, что остальные невольно замешкались, и это подарило десантникам Мессертовичник манёвине. Цель была почти достигнута, когда на них На их пути вырос свернувшийся на свой корабль Сэр Джейкоб, а с ним еще несколько пиратов. Еще около десятков фребустеров торопливо карабкались обратно на фрегат, и нужно было действовать как можно быстрее. «Я прикрою!» Кабанов обрушил на голову ближайшего пирата такой удар, что у карабина отлетел приклад. Швырнул ставшее бесполезным оружием другого разбойника, Сергей выхватил шпагу и успел парировать выпад Сэра Джейкоба. Клинки замелькали в воздухе с невероятной быстротой. Левой рукой Кабанов пытался дотянуться до револьвера, однако темп боя был настолько высок, что ему это никак не удавалось. Пирацкий капитан оказался очень серьёзным противником, а десантник потерял много крови и сил, и они сражались на равных. Воспользовавшись кратким замешательством пиратов, Генна проскочил мимо сражающейся пары, сбил подвернувшегося флибустьера и остановился у заветного люка, поджигая короткий фитиль. "Да, ты понял смысл его действий. Несколько выстрелов раздались почти одновременно. Фрейм глаза Кабанов увидел, как фурма его напарника окрасилась кровью и тут же сам почувствовал холодную окр под сердце. Есандник инстинктивно отпрянул с Ироджей, как бы не хватило длины руки, чтобы закончить удачный выпад. Фрейм мгновенно бросился вперёд, но Кабанов увернулся, парировал удар и нанёс свой. Шпага пронзила сыраджека банасткость и вышла чуть выше выреза на кирасе." Городак Рыбского моря застыл. В его глазах читалась не столько боль, сколько изумление. Через секунду он стал медленно валиться и на палубу рухнул уже труп. Кабанов наконец-то выхватил револьвер и, заметив, как умирающий Грушевский все-таки столкнул бомбу в люк крыт-камеры, трижды выстрелил в набегающих пиратов. Еще тремя торопливыми выстрелами он уложил трех оставшихся вблизи и получил небольшую передышку. Сергей откинул барабан. Выстрел мог гильза загнала выпустивших гнёзда новые патроны. Как раз вовремя, чтобы в 2 секунды выпустить их в упор по очередным врагам. Палба вокруг него опустила и кабана вдруг ощутил страшную усталость, такая наваливается на человека, выполнившего свой долг до конца. Сделать больше он просто не мог. Раны разом напомнили о себе жгучей болью. Сердце смотрел От противоположного борта к нему, мимо убитого сыра Джейкова, медленно, как в кино бежали пятеро. В узраспахнутого люка лежал мёртвый Грушевский. Из люка, уплывая взнойной и пронзительно сине небо, поднималась серая струйка дыма. Фитиль догорал. Сергей механично сунул опустившийся револьвер в кобуру, и тут внизу громыхнуло. Морской ветер с пук изнутри, пантан палубных досок и обломков взметнулся в небо. подгоняемый многометровыми языками фиолетового пламени. Перебитые мачты медленно и торжественно рухнули на стоящую вплотную мэри, расшвыривая обрывки канатов и клочки пылающих парусов. Обшивка фрегата, ослабленная множеством залпов в упор, не выдержала взрыва нескольких тонн пороха. Взрывная волна снесла фальшборд бригантины и ворвалась в орудийные порты. Рванули стоящие возле орудий бочонки с порохом, Сначала переборки и палубы. Под гриба мэри были почти пусты, но и того, что там оставалось, хватило вполне. Она взорвалась полминуты спустя, когда до пороха добралось соревнующееся с водой пламя.